лава 46 Карим Мне потребовалось много времени, чтобы все переосмыслить, чтобы понять свои чувства, разобраться в них, Пережить каждое и любовь к кушедшему человеку, которая перемешана с болью и смертельную тоску, что проделало в душе, дыру размером с Марианскую впадину. Можно много и долго злиться на оси за то, что она сделала. Можно снова свести все к ненависти, вариться в этом в надежде, что когда-нибудь станет легче. Но ничего не поможет, потому что подобный путь в конце концов — не приведет к счастью. Он приведет к еще большим разрушениям, а с меня этого довольно. В выборе между счастьем моим, моего сына и моей женщины и собственным уязвленным самомнением я выберу первое. Я знаю, с чем столкнусь. с непониманием и неприятием со стороны отца, который всегда был мной почитаем. Но сейчас мне плевать на его мнение. Я буду делать то, что считаю нужным, а именно вести свою семью к счастью. Осталось немного, лишь закрыть гештальт и расставить все точки над «и». Мы едем сосият в то место, которое обозначил Аким. Это склад на окраине города. Эмир спит, с ним осталась Елена, которая будет приглядывать за нашим сыном. Ильшат держится кремнем, едет куда велено, не задавая лишних вопросов. Ася нервничает, смотрит на меня встревоженно. А когда машина тормозит в тускло тусклоосвещенной промзоне, шумно сглатывает. Я крепко беру ее за руку и притягиваю к себе. «Ничего не бойся», — говорю тихо. Мы входим внутрь, где нас встречает Аким. Он быстро окидывает Асю взглядом и кивает ей. «Асият, я рад, что с вами все в порядке». Она поднимает взгляд на меня и смотрит непонимающе. «Это Аким», — поясняю я. «Он искал тебя тогда и разузнал все в этот раз», — кивая мужчине. «Он там», — Аким ведет головой, указывая на дверь. «Если буду нужен я тут. Парочка моих ребят внутри по периметру». Когда он уходит, Ася тихо спрашивает. Что ты хочешь сделать с ним? Для начала получить ответы на вопросы. Мы заходим в темное помещение. Все пространство мрачное, сырое. Это огромный пыльный и грязный склад, который Аким использует для своих дел. Максим сидит на стуле, у него связаны руки. В целом можно попробовать сбежать, но он этого не делает. Знает, что не получится. Над ним светит лампа. Максима потрепали совсем немного, лишь разбита бровь и губа. Он смотрит на нас безэмоционально, молчит. «Здравствуй, Максим!» Делаю шаг к нему, а Асият остается стоять в паре метров позади меня. «Привет, Карим!» Отвечает Максим устало и переводит взгляд на мою женщину. «Здравствуй, Асенька! Рад, что с тобой все хорошо!» На ее имени его голос смягчается, и появляется некое подобие улыбки. Я вижу, как Ася закрывается, несмотря на теплоту тона. Внутри нее все леденеет, скукоживается от этих слов. А мне хочется разорвать себе нутро от осознания того, что произошло. — Но тебе, конечно, было бы на руку, если бы у неё было всё плохо. — Хмыкаю я. — И тогда ты, как принц, прискакал бы на белом коне и спас её. — Отчего же не спасти? Кому-то же надо было спасти. И бровью не ведёт. — Скажи мне, Максим... «Нахера это всё. Я стою над ним. Возвышаюсь, как гора. Сжимаю руки, потому что мне безумно хочется причинить боль мужчине напротив. Размазать его тело в кровавое месиво. За то, что вмешался, за то, что лишил моего ребенка матери и заставил меня думать о том, что она мертва. Ты же все понял, Карим. Максим вздыхает так, будто он устал от всего происходящего. Я люблю твою женщину не хотел, чтобы она полюбила меня. Это для меня не новость, но слышать слова о любви мерзко. Я едва держусь, чтобы не прибить его. Поэтому ты забрал у нее все, что напоминало обо мне. А вдобавок ее жизнь, родителей, сына. Разве я забрал? Максим выгибает бровь, наигранно осклабившись. Я лишь сделал документы и был рядом с ней. Никто не отбирал у Асият телефон. Она могла позвонить тебе в любой момент. Никто не вязал ее по рукам и ногам. Она могла уйти в любой момент. Я слышу движение, и Асият произносит холодно. Ты сделал хуже. Ты лишил меня, моего ребенка. сообщив, что он умер. Ты отвел меня на чужую маленькую могилу и сказал, что там, под землей, лежит моя мертвая дочь. Ты бросил меня вариться в моем собственном аду. Каждый день, каждую грёбаную секунду я оплакивала своего ребенка. Ты видел, как меня корёжила и выкручивала, ломала, как я медленно умирала. Но не сделал ничего. Ты просто смотрел и ждал, когда я распадусь до такого состояния, что из меня можно будет слепить ту, которая тебе нужна.